Глава 9. Совсем рядом залаял Патрик. Орехов еще надеется снова заснуть, лежит с закрытыми глазами, но через стену и через дверь на него накатывается такой вал детского гомона, что он испуганно вскакивает. Только теперь он вспоминает про день рождения сына. Он идет в ванную и через полчаса, гладко выбритый и добродушный, сидит за столом. Голова Патрика лежит на его колене. Орехов чешет собаку за ухом и думает, как бы выбраться из этого невинного веселья, никого не обидев. Надо обязательно позвонить Леночке и незаметно, не неназойливо выведать, где она была утром. Не оставалось же в этом вертепе. А потом уточнить через Генку и Славика. Они-то уж точно еще там. Счастливая, безотчетная пора. А шум в комнате стоит неимоверный. Хорошо веселятся дети. Им не надо взбадривать себя ни вином, ни женщинами, ни танцами. Им надо одно, чтобы не мешали. Жена, правда, пытается направить праздник по какому-то своему руслу, но у нее не получается. Так ей надо. А Орехову хочется уйти, но он никак не может подыскать удобный предлог. Голова Патрика поднимается. На какое-то время собака замирает и бежит к двери. Сын догоняет ее. Мальчишки притихли, но гость не к ним. Взрослый, сослуживец жены. Иногда он заглядывает к Орехову поиграть в шахматы. Играет он неважно и вообще очень скучный человек. Но жена всегда просит Орехова быть с ним порадушнее. Он помог достать шпалы для постройки дачи. Они располагаются в другой комнате, и жена, неизвестно из каких тайников, достает полбутылки коньяка. Играют они долго, до самой темноты. Мальчишки уже разошлись. Утомленный сын уснул, коньяк кончился, а сослуживец жены не торопится. Орехов играет почти не думая и проигрывает несколько партий не до гордости ему. Наконец он идет провожать гостя. Звонить полузнакомой девушке, живущей с родителями, поздновато. Он проходит мимо трех автоматов, но не выдерживает и у четвертого останавливается. Именно у четвертого он считал. Загадывает. Если телефон неисправный, возвращается домой, а если дозванивается, значит все будет хорошо. Отвечает мужчина. Наверное, отец. Густой, приятный баритон. Совсем молодой голос. Интересно, сколько лет ее отцу? Намного ли он старше ухажера дочери? Прошу прощения, нельзя ли пригласить Елену? Можно было назвать Еленой и, и Леночкой, но он выбирает имя поофициальнее. А кто ее спрашивает? Орехов. Лена подходит очень быстро. Наверное, тоже шла на звонок. «Борис, это вы?» «Да». «Как догуляли свадьбу?» «Плохо, скучно было. Потом молодые ссориться начали, и я ушла в кино». «А со мной в кино ты не хочешь сходить?» «Смотря какое». «Хорошая, разумеется». «Если хорошая, то почему бы и не сходить?» «Борис, вы извините, но мои укладываются спать. Позвоните завтра». «Но трубку она не кладет». И это несколько утешает Орехова, скрашивает прохладный тон. «Спокойной ночи. Извини, что поздно позвонил». Спросить, где она была утром, он не успевает, и остается только гадать. Не самое приятное занятие перед сном.